Глава 22. Сладострастием он отличался безмерным. Свои ежедневные саити называл он постельной борьбой, словно это было упражнение. Говорили, будь то он сам выщипывает волосы у своих наложниц и возится с самыми непотребными проститутками. Когда Тит предлагал ему в жены свою дочь, еще девушку Он упорно отказывался, ссылаясь на свой брак с Домицией, но когда вскоре его выдали за другого, он первый обольстил ее еще при жизни Тита, а потом, после кончины ее отца и мужа, он любил ее пылко и не таясь, и даже стал виновником ее смерти, заставив вытравить плод, который она от него понесла. Примечание. Дочь Тита Юлия была замужем за Флавием Сабином двоюродным братом Домициана».